Глава вторая. «Доисторические мутанты». «Там мутант за домом спрятался!» — крикнул мне старый охотник. «Большой такой и зеленый. «На динозавра похож?» — серьезно спросил я. «И зачем ты в него стреляешь? Не мог меня позвать? Патроны экономить надо!» «Это я!» — он повернул ко мне голову и почесал затылок. «Не додумался! Уж не серчай!» «А мутан тот, на большую ящерицу похож. А кто такие динозевры, я знать не знаю». «Ясно», — на выдохе произнес я и вылез в оконный проем. Так было быстрее. «Надо всерьез заняться образованием местных», — размышлял я, пока шел к уцелевшему зданию, на которое ткнул охотник. Топал туда с таким рвением, словно там закралась бродячая собака, а никак не доисторический монстр. Походу, у меня потихонечку атрофируется инстинкт самосохранения, как нечто, ненужное организму. Я без какого-либо страха заглянул за угол, и лицо невольно расплылось в улыбке. «Ты все же смогла их приручить!» — восхитился я. Ведьма стояла возле динозавра, искусственного выращенного в бункере. Внешне он напоминал велосараптора из фильма «Парк юрского периода», но в отличие от подлинных до да исторических тварей, Это имело выступающие шипы на спине красно-бурого оттенка. «Ага», — холодно ответила ведьма, смотря лишь на своего нового питомца. «Я тебе сюрприз, значит, отправила. А какой-то местный придурок меня чуть не убил». «Ну а откуда ему было знать, что это не враги?» Я пожал плечами. «Через рот спросить», — фыркнула девушка и откинула назад две косы своих длинных огненно-рыжих волос. «Ты чё такая нервная?» Я не понимал враждебного настроя ведьмы. Конечно, неприятно, когда в тебя стреляют, почем зря. Но такое вызовет скорее ярость, чем раздражение. А именно оно было написано на лице девушки. Там еще два монстра спят. Я смогла приручить лишь одного, — ответила ведьма. Она говорила так, как обычно сообщают о поражении, о проигрыше. И что в этом такого? Я могу помочь с оставшимися? Мне захотелось ее подбодрить. Было бы неплохо. Вообще я думала использовать их как ездовых животных. Решила присобачить седло к динозавру, усмехнулся я, поскольку представил себе эту картину. В ответ она лишь фыркнула и попыталась забраться на спину животного, и твердый, как камень, шипы, ее не смутили. Давай лучше пешком пройдемся. Я попытался остановить это представление, иначе бы точно заржал во весь голос. Давай! Тогда заловиной зайдем и вперед! «Хочешь подарить своей жене динозавра?» — с ноткой злости спросила ведьма. «А ты что, ревнуешь?» Девушка быстро отвернулась от меня. И тут я понял, что она и в самом деле ревновала. Это было удивительно для меня, поскольку в своем мире я не пользовался дикой популярностью у девушек. С тех пор многое изменилось. Все, кого мы встречали по пути к дому тети Клавы, останавливались при виде ручного динозавра-ведьмы. Дети без страха тыкали пальцами, подходили и спрашивали разрешения погладить животное. А поскольку ведьма никому не отказывала, мы шли целых сорок минут вместо привычных десяти, что обычно занимала дорога от здания администрации. Когда мы зашли, лавина стояла у электрической плитки, рядом с тетей Клавой. Они обсуждали, что приготовить на ужин. — С каких пор ты интересуешься готовкой? поинтересовался я у лавины, всем своим видом показывая, что чую подвох. С тех пор, как всех животных на твоей ферме перебили, у тебя две курицы без петуха осталось, и надо что-то делать с тонной мяса. Ах, да, в этом городе нет больших морозилок. Даже холодильников нет. Все так плохо? Да, Мор, плохо. Тётя Лава предлагает засолить большую часть, чтобы на зиму осталось. А к следующему лету мы уже найдем где-нибудь других животных для разведения. «Как по мне, идея хорошая. Даю добро». В сохранении продуктов я мало что понимал, так что решил довериться опытной тете Клаве. «Мне бы десяток мужиков в помощь», — попросила старушка. «Надо как можно скорее начать, иначе мясо испортится». «Конечно, берите кого хотите. Если будут возражать, ссылайтесь на меня». Старушка кивнула и ехидно добавила. «Смотри, к вечеру у тебя очередь недовольных выстроится. А ты зачем пришел? Уж явно не о мясе поговорить, нахмурила свои белоснежные брови лавина. Да вот так хотел тебя позвать до леса пройтись. Составишь нам компанию, я кивнул в сторону ведьмы. Девчонка была на полторы головы ниже меня, а сейчас так насупилась, что стало еще меньше. Лавина окинула ведьму неодобрительным взглядом и согласилась пойти с нами. У нее плохо получалось изображать равнодушие, что я пришел с другой девушкой хотя мне нужна была лишь лавина. В лесу застыл запах крови и гари, запах смерти. Он не уходил, несмотря на то, что мы убрали тела мертвых и людей, и крупных хищников. Мелких уже не стали собирать. Лес потерял свои пёстрые зеленые оттенки. Множество крон сгорели, несмотря на старания синего. Но благодаря ему к следующему лету лес сможет возродиться вновь. Мы быстро шли до места бойни. Поляна превратилась в одно огромное пятно застывшей крови. Примятая трава окрасилась в красный. Здесь раньше лежали тела. «Один динозавр ранен, другой тупо спит», — констатировала ведьма. «И был еще один, который вчера умер от ран. Его тело убрали и сожгли». «Ага», — кивнул я. «И как мне их приручить?» «Их сознание свободно». Словно сломалась стена, которая раньше мешала их подчинить так что можешь действовать, как обычно. Хм, ну давай попробую. Я приблизился к динозавру, на котором не было ран, опустился на корточки возле крупной туши и положил ладонь на голову. Пасть до исторического мутанта была чуть приоткрыта, и даже на расстоянии оттуда доносился запах тухлятины. Это мешало сосредоточиться. Я терпеть не мог, когда у человека или животного, находящегося рядом со мной, воняет изо рта. Хотя не скажу, что в самом лесу пахло лучше, разве что самую малость. Да, старые привычки давали о себе знать. Так, Мор, соберись! Ты в этом мире уже не обычный залетный парень, а глава города. А эти доисторические хищники станут хорошим подспорьем. Я прикрыл веки, чтобы полностью отдаться шестому чувству. В темноте альтернативного зрения сияли крошечные точки всевозможных цветов. Это и были радиоактивные частицы. И каждый цвет. Особенное излучение. В динозавре накопилось куда больше радиации, чем было во время сражения. Словно в самом деле отключился механизм, мешающий накапливать частицы. Странно. Если у бункерских имеются подобные технологии, тогда почему они до сих пор ходят в защитных костюмах? Или это секретная разработка? Не просто же так Степан ждал до последнего, чтобы отправить в бой динозавров. Они для наших врагов были куда ценнее людей. Я передал импульс прямо в мозг хищника. Делал это через связующие нас радиоактивные частицы. Теперь их было достаточно, чтобы это сработало. Просыпайся и вставай!» исторический мутант послушался. Зеленые веки открылись, пасть захлопнулась, громадная тварь с трудом встала, и у этого создания не было мощных рук, но зато на хвосте имелось нечто, напоминающее булаву. Таким хвостом можно вырубить человека с одного удара. — Надо же, сработало! — как-то холодно высказалась лавина. — А ты сомневалась? — я открыл глаза и повернулся к ней. — Ни капли, я даже не удивлена. — Он тебе нравится? — я аккуратно погладил динозавра по гладкой коже. На ощупь это было нечто среднее между змеей и крокодилом. — Да. Подожди, ты хочешь его ко мне приставить? «А ты разве против?» Лавина шумно выдохнула. Ее, как и многих, раздражала моя привычка отвечать вопросом на вопрос. Но я ничего не мог с собой поделать. Всегда хотел, чтобы последнее слово было за мной. «Что мне с ним делать?» — спросила девушка и протянула руку к динозавру. «Слушайся эту девушку во всем, – передал я новую команду хищнику. И динозавр, завидев руку лавины, медленно опустил голову. Девушка погладила его по морде, точно тот был домашним котом. Они определенно нашли общий язык. «Мор, попробуй и этого подчинить!» Ведьма ткнула пальцем в последнюю стоящую тушу. Я подошел к динозавру, на шее которого была рана, чьих-то зубов. Как показал опыт шеи и голова у динозавра, самые уязвимые места. Проделал с доисторическим хищником то же самое, что и с его собратом. И это сработало динозавр встал на свои мощные задние ноги вроде бы он подчинился но что-то не давало покоя интуиция предостерегала но от чего отойдите подальше попросил я девушек они без лишних вопросов послушались и их ручные динозавры последовали за ними что с тобой не так спросил я всматриваясь в морду ожившего монстра понимал что он мне не ответит но все же я заметил что зрачки глаз динозавра нервно дергаются Мечутся туда-сюда в неестественном ритме. Мутант, словно огромная биологическая машина, искал что-то глазами и нашел. Динозавр открыл пасть и обдал меня диким ревом зловонного дыхания. Я сморщился и закрыл глаза, чтобы в них не попали капли слюны. А когда открыл, то вытер лицо рукавом. Голова динозавра металась по сторонам. Он явно что-то искал. Но что? На всякий случай я отошел на три шага назад. И хорошо, потому что динозавр вскочил и побежал в лес. «За ним!» — крикнул я девушкам и помчался вслед за доисторическим монстром. Динозавр нёсся по прямой, сшибая кусты и молодые деревья. Я еле поспевал, и то только потому, что он умудрялся врезаться в каждый дуб. Он вел себя как сломанный робот и совершенно не реагировал на мои команды. И вот, наконец, он остановился. Прямо посреди леса. Я встал в пяти шагах, и вскоре подбежали двое рабочих динозавров, а за ними нас догоняли и девушки. Не став их дожидаться, я осмотрелся. Сломанный динозавр опустил нос к земле и стал принюхиваться. Это было крайне странное действие посреди леса, куда не дошла ни битва мутантов, ни сопровождающий ее пожар. Да исторический мутант опустился на свои мощные передние лапы. Эта мутация и отличала его от обычного велосараптора, И словно охотничий пес он начал рыть носом землю. Я наблюдал издалека, пока не услышал скрежет когтей по металлу. «Так, это уже интересно!» Я приблизился к находке и опустился на корточки. «Что там?» — крикнула мне лавина. Девушки не решались подойти ближе к неуправляемому мутанту. Мутант поднял нос, и я руками очистил пространство от травы и земли. Его поведение удивляло, по крайней мере, отсутствием прежней агрессии. «Здесь люк!» — выкрикнул я. «А откуда взяться люку посреди леса?» — лавина огласила вопрос, что вертелся у меня в голове. «Я похож на экстрасенса, усмехнулся я в ответ. «Динозавр явно хочет туда попасть». Ведьма подошла ближе, посмотрела на закрытый люк круглой формы. И сделала вывод, он же туда не поместится, а то я слепой. Я дернул за ручки на люке, заперто. Все это крайне странно, опасливо произнесла Лавина. Давайте оставим его в покое, а динозавра обратно усыпим. Куда делось твое природное любопытство? Я улыбнулся ей. Может, он хотел показать этот люк нам? предположила Ведьма. Думаешь, это засада? В ответ рыжеволосая девушка лишь пожала плечами. «Ты можешь посмотреть, что там с помощью своей силы?» — спросила меня лавина. «Попробую». Я закрыл глаза. Сперва тяжелое дыхание динозавра мешало сосредоточиться, но всего на секунду. Я увидел миллионы радиоактивных частиц, рассыпанных в воздухе, осевших на земле, впитавшихся в растения, но ни одна из них не проходила через этот чертов люк. «Я уже видел такое. Не выходит. Радиация оттуда не проникает», — озвучил я. «Как в бункере?» — задумчиво спросила Лавина. «Да, как будто под нами бункер. Надо вернуться и проверить в базе данных». Эректора смог взломать систему бункерских. «Вот старик дает, удивилась Лавина. «Сам в шоке», — усмехнулся я. «А ты можешь заморозить этот люк?» — спросила ведьму у Лавины. «Могу, но сомневаюсь, что металл получится разбить. Так нам нужно лишь замок сломать». «Тогда уж проще его взорвать», — предложил я, не осознавая последствий этих своих слов. «О, вот это хорошая идея! Давай!» «Мы не знаем, что или кто скрывается внизу», — напомнила лавина. На что ведьма с энтузиазмом ответила. «Так откроем люк и узнаем. Морс может нагнать туда радиацию и посмотреть». Для этого даже не придется спускаться. «Звучит здраво», — расценил я и уже начал накапливать в ладонь радиоактивные частицы. Они сбивались так плотно, как только возможно. «Ну-ка, все отойдите подальше. И ты тоже», — я махнул рукой на сломанного динозавра. На удивление он подчинился вместе с остальными. Когда в руке собрался достаточный заряд, я бросил свою мини-бомбу прямо на люк и отбежал. Эх. Надо было себя куполом накрыть. Как можно было о таком забыть? Взрывная волна выбросила меня прямиком в ствол дуба. Я ударился щекой и, пока стекал вниз, засадил не одну сотню за нос. Наверное, сейчас я был похож на ежа. «Получилось!» — воскликнула ведьма. А лавина тем временем подошла ко мне и помогла подняться. Она аккуратно, своими тонкими пальчиками с едва отросшими ногтями... «Принялась вынимать щепки из моей щеки». «Когда-нибудь любопытство тебя погубит», — проговорила она. «Уже!» — улыбнулся я, несмотря на боль от впившихся в щеку щепок. «Походу, это дерево тоже мутант», — слегка усмехнулась девушка и кивнула на покалечившее меня дерево. «Вместо обычной коры, вон, одни шипы торчат». «Походу», — согласился я и заметил, что деревья в лесу немного, но отличаются от своих аналогов в моем мире. Какой он тяжелый! Ведьма со стоном попыталась приподнять крышку. А оставь ее в покое, остановил я. Еще покалечишься. Не надо говорить со мной, как с ребенком, огрызнулась девушка. Так ты и есть ребенок, поддержала меня лавина. Сколько тебе? 14. 18! с возмущением ответила ведьма. Ну, так совсем малое. Да я уже людей убивала, нашла чем гордиться, усмехнулась Лавина. Не ссорьтесь, нам еще обратно вместе идти. Я остановил начавшуюся перепалку. Когда на моем лице не осталось выпирающих щепок, я подошел к Люку. Не подчинившийся динозавр уже стоял рядом с ним, ну и сожидавший меня ведьмой. Я наклонился к Люку и с разочарованием обнаружил, что ручка расплавилась напрочь, а вместе с ней и петли. Так как его теперь открыть? Поддень пальцами, вот так, показала мне ведьма, и на миллиметр приподняла люк. От натуги ее щеки покраснели, чем напомнили спелый помидор. Ясно! Отойдите все на шаг. Послушались не только девушки, но и динозавр. Блин, это точно какой-то биологический робот. Люк оказался тяжелым, я с большим трудом смог поддеть его, приподнять и отодвинуть, ведущий вниз. Диаметр — около метра. Да, динозавр со своей толстой тушкой точно туда бы не пролез. Тогда зачем он нас привел сюда? Жаль говорить, динозавр не умел. Я сосредоточился на разлитой вокруг радиации. Почувствовал каждую частичку, и каждая откликнулась моему сознанию. Миллионы искрящихся точек устремились в тоннель, и теперь на их фоне я отчетливо видел лестницу, идущую до самого низа, «Там метров 200 в глубину», — констатировал я вслух. Благо девушки молчали, чтобы не отвлекать меня. Спуск уходил в широкий тоннель. Все это напоминало канализационную систему. Внизу текла вода, и я это понял по движению жидкости посредине. причем в этой воде совершенно не было радиации. Я направил частицы дальше и дальше, чтобы охватить как можно большую площадь. С одной стороны тоннель шел дальше. Моих сил хватило лишь на пару километров. Внизу не было никого, кроме крыс. Уж эти создания выживут в любых условиях. А с другой стороны мои частицы упирались в тупик. В стену из металла, что не пропускало радиацию. Только внизу было отверстие, откуда вытекала вода. И из-за бурного потока я не мог отправить своих микроскопических шпионов прямо по трубе, чтобы увидеть скрытое на той стороне. Но частицы... Смогли облепить стену, и невольно я увидел ее очертания. Там были знаки три выпуклых перечеркнутых знака радиоактивной угрозы. Нет, я не боялся радиации, совсем наоборот, но эти перечеркивания меня крайне насторожили. Я открыл глаза, задумался на секунду, пока вытягивал всю загнанную вниз радиацию обратно, и вернул люк на место. Идем в город! Нужно проверить по картам бункерских, что там находится. Пока ничего не ясно. «Но!» — попыталась возмутиться ведьма. «Никаких «но!» — отрезал я. «Усыпляй этого динозавра и быстро уходим».